Плохие новости для немцев. Между тем до Эйки доходили неутешительные сведения. На северных, центральных и южных участках далеко растянувшегося Восточного фронта Красная Армия предприняла свое зимнее наступление. Катастрофически складывалась обстановка для 16-й армии севернее озера ильмень В боях под Тихвином 10 дивизий вермахта понесли большие потери – Из них две танковые и две моторизованные. 18-я моторизованная дивизия была практически разгромлена. В живых остался всего 741 человек. Батальон мирного времени. Из немецких воспоминаний. Войска начали наступление на Тихвин при температуре 10-15 градусов мороза. Одна группа перекрыла важнейший участок железной дороги, связывающий Москву и Ленинград, чудовый Тихвин. Но в ночь на 21 ноября... Внезапно, за несколько часов, ртутный столбик термометра опустился до минус градусов. В мгновение ока на наши боевые войска обрушивается невообразимая катастрофа. Танки, моторы, пушки – все выходит из строя. Лишенные всякого опыта солдаты в своих тоненьких мундирах и шинелях стали абсолютно незащищенными под ударами страшного мороза. 9 декабря 1941 года 4-я отдельная армия под командованием генерала армии мирецкого в упорном ночном бою вернула Тихвин себе. Гитлер придавал большое значение удержанию Тихвина. Так, на совещании 6 декабря 1941 года, которое описывается в военном дневнике Гальдера, излагались планы по изоляции Ленинграда и установлению связи с финскими войсками. И главное – удержать Тихвин. Всего три дня спустя Гальдер записал в дневнике. Тихвин капитулировал. Армия Мерецкого выбила немцев из Большой Вишеры, отбросив дивизии вермахта за реку Волхов. Контрнаступление под Тихвином стало этапным. Вместе с контрнаступлением Красной армии под Ростовом оно означало перехват стратегической инициативы русскими в зимней кампании 1941-1942 годов. Войска группы Север, отброшенные за Волхов, навсегда утратили инициативу и были вынуждены вести кровопролитные бои фронтом на Восток. Взятие Ленинграда было отложено навсегда. В довершение ко всему, немецким войскам между Ильменем и Ладогой стал противостоять с 17 декабря организованный Волховский фронт под командованием Мирецкого. Битва за Москву это отдельная тема, на первый взгляд не касающаяся дивизии Эйке. Но ее нельзя обойти, так как слишком велики были последствия. Передовые отряды дивизии «Вермахта» в районе крюкова истра смогли подойти к Москве на расстоянии 30-40 километров, а разведгруппа 62-го саперного батальона даже ворвалась на речной вокзал в Химках. Но нигде линия обороны Красной Армии не была прорвана. Про контрнаступление советских войск 6 декабря Гальдер записал. «Катастрофа» и начало трагедии на Востоке. Последовал жесткий кризис в руководстве вермахта. Генералы один за одним летели со своих постов, в том числе и знакомый нам генерал-полковник Гепнер. За отдачу самовольного приказа об отступлении он был разжалован и лишён всех чинов и отличий. В связи с разгромом противника под Москвой и успешным контрнаступлением Сталин был настроен оптимистически – Он считал, что на других фронтах немцы не выдержат ударов Красной армии, стоит лишь умело организовать прорыв их обороны.